Глава 34. 2017 год. Именно Фрэнк запретил ей покидать Марли. Сказал, что они с отцом будут приглядывать за ней и не позволят разевать рот, поэтому Лора всегда должна оставаться у них на глазах. Что она и делала в течение последних 38 лет. Когда у нее диагностировали рак, она впервые попыталась рассказать о случившемся. Тогда Фрэнк привез ее из бара домой, избил и пригрозил. Если Лора заговорит, у меня будут серьезные неприятности. И мама замолчала. Потом болезнь вернулась, причем метастаза затронули лимфоузлы, кости и другие органы. Поняв, что жить ей остается несколько месяцев, Лора хотела тайком отправиться в отделение службы безопасности и во всем признаться. Но тут объявилась я. И она вновь решила промолчать. В конце концов, столько лет прошло, кому теперь это надо. Но после нашей ссоры и тех вещей, которые я наговорила, мама решилась сбежать. И надо заметить, последняя ее попытка покинуть Марли могла оказаться успешной, если бы я случайно не проболталась Френку об исчезновении Лоры. Френка арестовали. Поначалу версия выглядела шаткой. Казалось, у шефа полиции есть все шансы выйти сухим из воды, ведь прямых улик нет, лишь его слова против показаний Лоры и моих. Френка могли просто отпустить. А затем случилось нечто неожиданное. В полицию из пансионата позвонил Пьер Бергман. Последние годы он страдал дегенеративным заболеванием позвоночника и был прикован к постели. Бывший шеф полиции подтвердил историю Лоры. Он действительно забрал тело Мишели и спрятал внутри одного из строившихся в то время коттеджей. Тогда мистер Бергман стремился спасти сына. «Но теперь», — пояснил он, — «мне нечего терять». Власти учли состояние старика и решили не предъявлять ему обвинения. Казалось, дело Мишель наконец-то раскрыто. Я начала записывать пробный эпизод подкаста для финала, но без особого вдохновения, а потом его вся остановилась. И не только из-за причастности к этой истории моей мамы, но и потому что банальность развязки делала сюжет непригодным, как ни ужасно звучит, для развлекательной программы. Я решила, что попробую вернуться к нему позже, когда Лоры не станет. У Монреаль я не поехал, решив провести последние месяцы жизни мамы рядом с ней. Но судьба, сделав очередной любопытный поворот, решила, что не Лори первой суждено покинуть этот мир. Всего через несколько недель после сделанного признания Пьер Бергман перестал сопротивляться болезни, терзавшей его последние годы, и умер. Разумеется, его уход не стал большой неожиданностью, а вот дальнейшее меня и правда удивило. Лори позвонили из нотариальной конторы и пригласили на чтение завещания мистера Бергмана. Но еще удивительнее оказалось другое. Когда мы расселись в чопорном кабинете нотариуса под строей воздуха из кондиционера и весьма недружелюбными взглядами жены Френка, нам объявили, что Пьер Бергман разделил свое состояние между внуком Люком и никем иным, как Лорой Омелли. Старик поместил деньги в трастовый фонд на ее имя, а также на мое, когда узнал об ухудшении здоровья моей мамы. Жена Френка пришла в бешенство. Она кричала и топала ногами, после чего покинула контору, пригрозив грандиозными судебными исками, которые, по всей видимости, не будут иметь силы. После чтения завещания Лора отправилась покурить. Ей пришлось уйти в дальний конец парковки, поскольку в бизнес-центре, где находилась нотариальная контора, запрещалось курить в радиусе 10 футов от входа. Правило распространялось на всех без исключения, даже на людей, которые, как сердито выразилась Лора, вот-вот рухнут без силы и помрут прямо на пороге. А я тем временем отправилась к машине, где едва не столкнулась нос к носу с люком, припарковавшим свой внедорожник возле нашей крохотной Хонды. Встреча, мягко говоря, обещала стать неловкой. Особенно теперь, когда выяснилось, что я отхватила изрядную долю богатств, которые должны были по праву перейти к Люку. Я решила, что не стану осуждать бывшего парня, если сейчас он сделает вид, будто не замечает меня. Пусть садится в свой шикарный внедорожник и катит домой к законной жене. Однако на газа ногу, приближаясь к Хонде, я поняла, что Люк припарковался здесь неспроста. Он поджидает именно меня. «Привет», — сказала я. После случившегося самое меньшее, что я могла сделать, это заговорить первой. «Привет». Прошла секунда, затем другая. «И это все? Спросила я и слегка растянула губы в улыбке, надеясь, что она получится примирительной. «Поздравляю», — кивнул Люк. Возможно, мне только показалось, но его реплика прозвучала вполне искренне. «Неплохая сумма. Достаточно, чтобы все начать сначала». «Да», — согласилась я. «Извини, что так вышло». Люк пожал плечами. «Полагаю, теперь ты вернешься в Монреаль?» «Нет, пока нет. Думаю, останусь здесь на несколько месяцев, чтобы побыть с Лорой. Ну, ты понимаешь». «Понимаю, конечно. Соболезную». Я помолчала несколько мгновений, показавшихся вечностью. «Стеф, как думаешь, это правда?» «Что именно?» «Слова Мишель, что вся моя семья проклята». Мне удалось выдавить легкий смешок. «Конечно, нет. Проклятий не существует. И если честно, пусть Фрэнк и мерзкий тип, но ты, как по мне, человек хороший. Люк поморщился, и мне стало неловко, что я так отозвалась о его отце. Моя жизнь превратилась в полный бардак, вздохнул Люк, сплошное дерьмо. Ну перестань. Так и есть, мы с Кэт разводимся. Люк сделал предупреждающий жест рукой. Пожалуйста, избавь меня, от я же говорила. У меня и так было предостаточно времени для самобичевания. Люк, это всего лишь развод, а не конец света. «К тому же Кэт — настоящая психопатка, так что ты хотя бы делаешь шаг в верном направлении». Его попытка улыбнуться выглядела вымоченной. «Да ладно. Недавно мы крупно подцапались, и она призналась, что добавила мне бутират в напиток. Ну, тогда на выпускном». Без нужды, — пояснил Люк. «Однако мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать суть сказанного. Внезапно яркий весенний день померк. Словом, наши отношения были основаны на лжи с самого начала». Люк скривился. «Представляешь, как забавно вышло?» «Люк!» — начала я и умолкла. «Нет, не стоит. А знаешь, почему я начал встречаться с Кэт после твоего ухода? Вовсе не потому, что она мне нравилась. Ты же знаешь, я ее всегда терпеть не мог. Но Кэт заявила, что выдвинет против тебя обвинение в нападении, и была настроена крайне решительно. Я пытался отговорить ее, для чего потребовалось затащить Кэт в постель. Люк пожал плечами». После отъезда от тебя не было никаких вестей. Я решил, что ты нашла себя на новом месте и вполне счастлива, и мне очень не хотелось, чтобы Кэт испортила тебе жизнь». Закончив рассказ, Люк уселся в свой джип и уехал. А я залезла в Хонду Лоры. К тому моменту, когда мама вернулась с Перекура, мне почти удалось прийти в себя и стереть со щек бегущий ручьем слезы. Потребовалось еще несколько недель, чтобы получить наследство, оформив предварительно кучу документов, подписывать которые пришлось в той же нотариальной конторе. Когда с бумагами было покончено и мы собрались уходить, оказалось, что есть еще один документ, как сказал нотариус, предназначенный лично для меня. Он вручил мне толстый конверт формата А4, девственно-белый, за исключением наклейки, на которой крупными буквами было напечатано мое имя — Стефани О'Мелли. Еще там красовалась солидная сургучная печать. Я дождалась, пока мы доберемся до дома, прежде чем сломать печать и открыть конверт. Внутри обнаружилась аккуратная стопка страниц, плотно заполненных набранным на компьютере текстом. Едва пробежав глазами заголовок, я почувствовала, как меня накрыла волна страха, а вдоль позвоночника пополз холодок. Я поняла, что не оторвусь от бумаг до тех пор, пока не прочту весь текст до последней буквы и опустилась на тот же шаткий кухонный стул, на котором пару месяцев назад сидела перед Фрэнком и углубилась в чтение. Признание Пьера Бергмана. Зима 1969 года выдалась холодной и снежной. Город буквально завалило снегом. А весной, когда талая вода устремилась в Шадьер, река вышла из берегов. В те времена люди и слыхом не слыхивали о глобальном потеплении, по крайней мере в Марли. Но даже те, кому термин был знаком, мало задумывались о самом явлении, и уж, конечно, никто не видел в произошедшем признака грядущих катастроф. Подобные вещи случались и раньше — наводнения, засухи, ураганы и другие стихийные бедствия. Фермеры умеют справляться с ударами судьбы, что мы и делали. Жаль было только, что летние домики на берегу сильно пострадали. Однако в 1969-м все пошло под откос. Оглядываясь назад, можно сказать, что события той весны готовились много лет, и это был лишь вопрос времени. Случилось то, что должно было случиться. Когда мы познакомились и поженились, Софи была совсем другой. Не такой, какой ее знали в Марли. Прошло немало времени, прежде чем слухи о моей жене распространились по всему городу, и Софи превратилась в изгоя, прежде чем она стала носить бесформенные балахоны и перестала следить за собой, а люди начали звать ее «Толстой Софи». Поначалу за глаза, а после и в лицо. Позже пошли разговоры, будто Софи владеет темными чарами, будто она заворожила меня или подсыпала в еду приворотное зелье, которое затуманило мне разум и заставило влюбиться в нее. Как мне представлялось, люди просто не могли понять, зачем сын богатого землевладельца женился на безродной простушке из нищих кварталов. В те времена невозможно было даже помыслить, что человек способен переступить принятые нормы, которые считались непреложным законом. Ну коль скоро такое случилось, наверняка виной всему колдовство, ведь иначе весь общественный порядок нашей жизни просто рухнет. Не знаю, может, София правда владела магией или что-то добавила мне в еду. Так или иначе, моя страсть к ней напоминала одержимость, гипнотический транс, пелену на глазах. Потому что к тому моменту, когда морок исчез так же внезапно, как появился, было уже слишком поздно. И вообще убеждал я себя, так уж сложилось. В конце концов я не первый, кто живет в браке без любви, причем живет получше многих. Тогда мы с женой еще делили постель, по крайней мере иногда. У нас родилось двое прекрасных сыновей. Когда мальчики были еще совсем маленькими, мы с Гаэтаном Форти решили построить парочку летних домиков и выбрали для этого поляну на берегу реки со всех сторон окруженную деревьями. Место настолько спокойное и тихое, что не сразу и поймешь, что это всего лишь небольшой оазис посреди сельскохозяйственных угодий. Оно казалось нам идеальным для того, чтобы приезжать сюда летом, порыбачить, а вечером посидеть возле костра, глядя на звезды, мерцающие сквозь ветви деревьев. Мы построили два домика рядом, бок о бок. Один побольше двухэтажный для нас с женой и детьми, и второй поменьше для Гаитана и Мари, а также их ребенка, который однажды непременно появится. Остальные жители Марли решили последовать нашему примеру, и вскоре в лесу вырос целый поселок из домиков и домишек разного размера и качества. Но нашим мечтам о вечерах под звездами возле костра не суждено было стать реальностью, как и мечтам форсья о ребенке. Каждый год повторялась одна и та же история. Но «Ну вот, следующее лето непременно проведем там, говорили мы себе, надо лишь немного времени, терпения и удачи. Однако наступало следующее лето, и ничего не менялось. Тем временем стало ясно, что у семейства Форте проблема. Что-то не так с Марией, с Гаэтаном или с ними обоими. В результате супругам пришлось принять как факт, что долгожданного наследника у них не будет. Подумать только. Поначалу Гаэтан жалел меня, связанного узами брака с толстой Софи, а я завидовал ему, женатому на красавице с осиной талией и изысканным вкусом. Теперь два моих сына стали живым напоминанием о том, чего каждый из нас лишён. А то, какими глазами Мари смотрела на мальчиков, разрывало сердце. Но что мы могли поделать? Полагаю, к весне 1969 года жизнь обеих семей превратилась в рутину. Мы погрузились в некое оцепенение, означавшее, что каждый из нас безропотно принял свою судьбу. К тому времени о домиках на берегу мы почти забыли, к тому же мальчики стали уже слишком взрослыми, чтобы проводить там лето. Форте совершенно отстранились от участия в общественной жизни, какой бы скудной она ни была в нашем городке. Жена гайтана и вовсе перестала появляться за пределами особняка, за исключением тех случаев, когда разъезжала по улицам в своем огромном автомобиле, который подарил ей муж, беспрестанно куря сигарету за сигаретой, чем вызывало негодование городских сплетников и церковных кумушек. Форте заперлись в своем роскошном пустом доме, затворив двери и окна. Я, возможно, был единственным, кто знал, что их финансовые дела пошатнулись. Прошло еще несколько лет, прежде чем правда выплыла наружу, но к тому моменту бизнес Гаэтана уже был на грани краха. Видимо, наводнение стало катализатором. В нашей жизни накопилось столько противоречий, что мы больше не могли стоять на месте. Что-то должно было произойти, и это что-то пришло в виде природного катаклизма. Стихийное бедствие. Господня длань, как назвали случившиеся газеты. И точно. Катастрофа воспринималась как божье наказание. К тому моменту София окончательно пошла в разнос. Она начала сбегать из дома, иногда исчезала на несколько дней. Я знал, что болтали по этому поводу, мол, моя жена завела любовника в соседнем городе. На первый взгляд предположение казалось нелепым. «Толстая Софи и любовник». «Нет, абсолютно невозможно». Она превратилась в мрачную, преждевременно постаревшую женщину с изрезанными красными прожилками щеками и маленькими злобными глазками, настороженно поблескивающими на рыхлом лице, грузную, облаченную в засаленное платье -балахоны, грубо грубошитые вручную из самой дешевой ткани. В то время у нас еще водились деньжата, но жена не притрагивалась к ним, может быть, из принципа, предпочитая выглядеть как нищенка. Таинственное зелье, которое подсыпают в напиток, заклинания, произносимые в полночь, жертвы загадочным божествам. Она навела на меня чары. Так люди объясняли наш союз. И если София однажды уже проделала это со мной, почему бы теперь ей не отыскать новую жертву? Как знать, возможно, в домыслах кумушек и была доля правды. Впрочем, к тому моменту мне уже было все равно. Сыновья подрастали, жизнь шла своим чередом, От соседей, которые, как и мы, обзавелись бунгало на берегу реки, я узнал, что постройки затопило, и большая часть из них теперь вовсе непригодна для жилья. Поначалу я обрадовался, что ненужное нам имущество превратилось в руины, и о нем попросту можно забыть. Но Фортье пришел ко мне и попросил помочь привести в порядок их домик. Итак, одним весенним днем мы отправились в лес. Позади бунгало мы обнаружили Софи. Жена зарывала в землю деревянный ящичек, плотно накрытый крышкой. Заслышав наши шаги, она обернулась. Глаза у нее были совершенно безумные, а на щеке виднелась размазанная полоска крови. Софи вскочила и, ни слова не говоря, опрометью бросилась в лес. И тут мы услышали плач, доносившийся из ящика, уже наполовину засыпанного влажной землей. Я бросился догонять Софи. Это оказалось не так-то просто. Невероятно, но жена неслась почти с той же скоростью, что и я. Только возле самого берега мне удалось настичь ее. Она сражалась, как дикая кошка, кусалась, царапалась, рычала и визжала нечеловеческим голосом. Мне вообще не осталось ничего человеческого. Понимаю, вы решите, что я все это выдумал, чтобы оправдать свои последующие действия и действия семьи Фортье. Но, клянусь богом, это чистая правда. Не знаю, как так получилось, что я вцепился руками ей в горло. Помнили, что сжимал шею Софи все крепче и крепче, пока глаза у нее не закатились, а тело не обмякло. Затем я выждал еще немного не ослабляя хватки, пока не убедился, что жена мертва. Я поднялся. Под градом бежал по лицу. Сердце колотилось как бешеное. Я смотрел на нее. Софи лежала у моих ног бесформенной грудой, неподвижная, мертвая и больше не способная никому причинить вреда. Она была мертва, однако новорожденный младенец цеплялся за жизнь, которая едва-едва теплилась в нем. Фортье сказал, что нужно вызвать полицию. А мне пришлось напомнить, что я и есть полиция. Тогда мой друг предложил позвонить еще кому-нибудь. Но мы никому не позвонили. Представьте, какой поднялся бы шум. К тому же я все время думала о мальчиках, о том, как случившееся отразится на них. Или, возможно, это тоже было лишь оправдание. Итак, в тот день мы похоронили Софи под полом нашего летнего домика. Прямо возле окна. Там вы и сможете найти ее. «Больше об этом никто не знает». Фортье поклялся сохранить тайну. «Впрочем, я и так был уверен в друге. А младенца, девочку, мы решили отдать Мари. Другого ребенка у нее не будет», — сказал Гаэтан. «Мы каждое воскресенье ходили в церковь и молились, чтобы Бог даровал нам дитя. Но в конце концов на наши молитвы ответил дьявол». Вот так все и было. В течение последующих нескольких лет жизнь, казалось, наладилась, по крайней мере, на первый взгляд. Девочка росла здоровой и красивой. Софи считалась пропавшей, ее так и не нашли. Да никто особенно и не задавался вопросом, куда она подевалась, словно люди давно ожидали чего-то подобного. Ходили безумные слухи о ведьме, которая якобы поселилась в лесу и наблюдает за городом. Но это были всего лишь досужие выдумки, а жизнь шла своим чередом. Хотя, конечно, с мальчиками начались нелады. Тони вскоре стал вести себя странно, а Фрэнк сделался мрачным и замкнутым. До меня то и дело доходили новости о нем, нехорошие новости. Я настоял на том, чтобы старший сын пошел по моим стопам и стал офицером полиции, надеялся направить его агрессию в полезное русло. А что касается Мишель, то довольно быстро и там дела пошли скверно. Поначалу страдали мелкие животные, птицы, затем кошки и собаки. Впервые девочка сбежала из дома в 6-7 лет. Фортье позвонили мне, и мы отправились на поиски. Обшарили лес, прошли вверх и вниз по реке. Мари буквально сходила с ума, считала, что дочка утонула. А затем мы нашли малышку в летнем домике, целую и невредимую. Она поймала кролика и расчленила его прямо на полу посреди гостиной. После той первой вылазки Мишель начала регулярно исчезать. Однажды она стащила драгоценности Мари. Фортье решили, что их ограбили и даже подали заявление в полицию, а потом одно из украшений обнаружили в кармане у Мишель. Гайтан пытался принять меры, обнес особняк высоким забором, а на окнах нижнего этажа установил решетки, но девочка все равно охитрялась улезнуть из дома. Когда Мишель умерла, я испытал облегчение. Я пришел в дом фортье посреди ночи, увидел девочку, лежащую на полу в бильярдной, и почувствовал легкость, какой не знал последний десяток лет. Словно с нас сняли проклятие. Я завернул тело Мишель в брезент точно так же, как когда-то поступил с ее матерью и похоронил в стене строящегося коттеджа. Вот такая история. Увы, смерть маленького чудовища никоим образом не избавила нас от проклятия, которое никуда не делось и продолжало действовать. Сперва оно забрало рассудок младшего сына, затем лишило совести старшего, а теперь отнимает и мои силы. Понемногу, неумолимо, изо дня в день. Действие этого проклятия не закончится на нас. Думаю, весь город проклят. Как ни старался святой покровитель Марли Давид Хемеродский изгнать дьявола, ему так и не удалось спасти нас. А может, никакого святого здесь отродясь не было, и все легенда о его чудесах — сплошная выдумка. Ложь, которую нам рассказывали с детства и которую мы сами внушали нашим детям. Или, возможно, город тут ни при чем, и наш род единственный, кому придется ответить за совершенные здесь злодеяния. Вероятно, не за горами тот день, когда болезнь лишит меня последней возможности двигаться и пользоваться компьютером. Но, по крайней мере, я успел записать признание. Остальное не в нашей власти. Мы сделали то, что сделали, и получилось то, что получилось. Жалею ли я об этом? Да, но в конце жизни бесполезно сокрушаться. Когда мы умрем, нас будет судить Бог. Мы с Лорой отправились в лес на следующий день. Во второй раз после возвращения в Марли я оказалась там. Поначалу меня терзали сомнения, стоит ли вовлекать маму, но что еще оставалось? В городе не было ни единого человека, кому я могла бы довериться. Погода стала заметно теплее, хотя после первого моего визита к заброшенным бунгало прошло всего несколько недель. Но пейзаж переменился до неузнаваемости. День выдался солнечным и жарким, свет проникал уже не сквозь голые ветви деревьев, а сочился через нежную майскую зелень. Воздух был полон свежести и звуков. Гудение насекомых и нескончаемого шебетания птиц, а ландыши проросли из каждой трещинки, покрывая землю серебристым ковром. Не верилось, что это та самая чаща, где я бежала похлюпающей мартовской грязи, спасая собственную жизнь. Место выглядело настолько иным, что без Лоры я, пожалуй, не смогла бы отыскать дорогу к летним домикам на берегу реки. Здоровье мамы постепенно ухудшалось, и поход в лес отнял те немногие силы, которые у нее еще оставались. Поначалу она возглавила нашу экспедицию, но по мере приближения к бунгало начала сдавать и пропустила меня вперед. Я шла, то и дело, поглядывая на маму через плечо. Лора тяжело дышала. Лицо у нее посерело, но всякий раз, когда я оборачивалась, она ободряюще кивала и показывала жестом, чтобы я шла дальше. Наконец, из-за деревьев, обступивших нас со всех сторон, показались домики покосившиеся, покрытые мхом, с каждой весной они все больше превращались в часть леса. Настанет день, когда природа окончательно поглотит их. Но не раньше, чем мы убедимся в том, ради чего проделали этот путь. Свое оправдание должна заметить, что вовсе не собиралась заниматься частным расследованием. Прочитав признание Пьера Бергмана, я хотела сразу же сообщить о нем властям, но Лора настояла, чтобы прежде мы сами осмотрели место преступления. Мама не объяснила причину своего намерения, но смерила меня таким взглядом, что сразу стало понятно. Мне лучше заткнуться и сделать так, как она велит. И поскольку роль Лоры в тех трагических событиях была далеко не последней, я подумала, что она имеет право диктовать условия. Если кому и решать, то, безусловно, Лоре. В тот момент, когда дверь летнего домика со скрипом отворилась и в нос нам ударил затхлый запах сырости и плесени, по спине у меня пробежали мурашки. Воспоминания о последнем визите сюда нахлынули с такой силой, что я невольно вздрогнула как от удара током. Волна паники сжала сердце, а на лбу выступил холодный пот. Я украдкой покосилась на Лору. Она выглядела не менее встревоженной. Еще не поздно отступить, начала я. Можно все-таки. Лора качнула головой. Мам, но когда-нибудь придется рассказать. Если мы начнем копать сами, получится только хуже. «Все эти тайны были похоронены в течение пятидесяти лет, и ничего», — возразила Лора. «Предлагаешь оставить как есть?» «Я просто хочу сказать», — Лора неуверенно пожала плечами, — «зачем ворошить прошлое?» «Ну, не знаю», — в замешательстве отозвалась я. «Чтобы добиться справедливости?» Но едва слова слетели с языка, мне стало ясно, как глупо они звучат. Я повторяла их десятки раз всем, у кого брала интервью, но в этом не было никакого смысла. Я не добилась справедливости ни для кого. Ее добилась Лора. После долгих раздумий мне пришлось признать, что с самого начала я старалась только ради себя». Лора вздохнула. «Справедливости? Для кого? Можно считать, что никого не осталось. Тони превратился в жалкое подобие самого себя, а Фрэнк...» Лора махнула рукой и пренебрежительно поморщилась. «Единственный, кто мне по-настоящему не безразличен, так это Люк». «Подумай, Стефани, действительно ли Люку нужно знать, что произошло между его дедом и бабкой?» У меня не нашлось ответа на этот вопрос, и мы молча переступили порог дома. Внутри все выглядело в точности таким, как в прошлый раз. Половицы также поскрипывали под ногами, хотя сейчас, в теплую погоду, тяжелый запах сырости казался чуть менее удушающим. Воспоминания о том мартовском дне... Наш слюком поцелуя, затем ожесточенная ссора, сами собой всплыли в памяти, заставляя щеки пылать от стыда. Долгие годы ответ на многочисленные вопросы находился тут, в заброшенном бунгало посреди леса. И все же мне до сих пор не верилось. Ну же, давай! решительно произнесла Лора, явно не собираясь попусту терять время. Помоги мне! Без лишних слов мама опустилась на колени возле окна и просунула пальцы в щель между рассохшимися досками пола. Древесина скрипнула, но не поддалась. «Пока что». Я бросилась на помощь и принялась орудовать ломом, который предусмотрительно прихватила с собой. Вторая попытка оказалась более удачной. Мне удалось приподнять доску. Она легко сдвинулась, выпустив из-под себя густое облако пыли прямо нам в лицо. Лора закашлялась, а я прикрыла воротом водолазки рот и нос и продолжила крушить пол. Вторая доска отошла так же легко, как и первая, затем еще одна. Этого хватило. Не успела я полностью выломать третью половицу, как мы уже поняли, что Пьер Бергман написал чистую правду. Конечно, от толстой Софи осталась лишь куча хрупких костей из года в год омываемых водами разливающейся реки, но каким-то удивительным образом на них сохранились обрывки одежды. Я сразу узнала липоватый цветочный орнамент с той самой фотографией на лужайке позади особняка-фортье, которую Люк забрал с собой, чтобы показать отцу. При виде скелета я непроизвольно отпрянула, с языка сорвалось ругательство. Лора же напротив осталась стоять на коленях. Спокойно оглядев останки, она медленно перекрестилась. «Ну что?» — спросила я. «Теперь мы можем позвонить в полицию?» Лора отрицательно покачала головой. «Мам!» — воскликнула я, пытаясь урезонить ее. Погоди немного. К моему величайшему удивлению она начала отдирать следующую доску. — Что ты делаешь? Зачем? Мы ведь уже нашли ее. Лора окинула меня быстрым взглядом, повернулась к захоронению и продолжила разбирать пол. Я стояла, тупо наблюдая за мамой и гадая, что за хрень она творит, но через несколько мгновений пришла в себя и бросилась помогать. Четвертая и пятая доска были благополучно сняты, и теперь в пыльном дневном свете мы видели скелет Софи Бергман полностью, с головы до ног. «Ну что, довольна?» — спросила я Лору, с трудом переводя дух. Перчатки, которые я благоразумно натянула перед работой, были полны мелких занос. Я вспотела под слишком теплой курткой и уже готова была объявить дело сделанным, отправиться домой и позвонить, наконец, властям, как и следовало поступить с самого начала. «Не торопись», — сказала мама, отодрала еще одну половицу, что потребовало немалого напряжения, и отбросила доску через плечо. Та с грохотом упала на пол у мамы за спиной. Мы обе застыли, глядя в открывшуюся полость. «Охренеть!» — пробормотала явно тянутый до самых глаз ворот водолазки. «Так я и знала», — тихо произнесла Лора. Поможешь снять остальные доски, или твоей умирающей матери все придется делать самой? Не говоря больше ни слова, я ринулась орудовать ломом. Вскоре половина пола ветхого бунгало была разобрана. Всего их оказалось четыре. Четыре маленьких свертка, полных крошечных костей, которые торчали сквозь прорехи в распадающейся ткани. Они выглядели не настоящими. Наверняка чья-нибудь дурная шутка. Может, это останки животных? Сказала я, чувствуя себя полной идиоткой. Лора молчала. Сперва я решила, что мама не считает нужным удостаивать ответом моё дурацкое предположение, но затем повернулась и увидела, что она стоит на коленях с закрытыми глазами и молится. Как будто молитва могла стать ответом на случившееся. Могла что-то исправить или кого-то вернуть. «Мишель была не первым ребёнком Софи», мрачно произнесла я вслух. Так вот, куда она постоянно исчезала. Лора закончила молитву, подняла на меня глаза и кивнула. «Думаешь, Пьер нашел их?» Она неопределенно пожала плечами. «Должен был найти», — рассудила я. «Но если так, он упомянул бы об этом в признании, верно?» «Или намеренно ничего не сказал. Хотел, чтобы мы сами обнаружили их, если вообще осмелимся прийти сюда». «То есть он оставил дело на волю случая?» Горько вздохнула я. «Ну, что-то в этом роде. Хотя какая разница, что это меняет?» «Ладно, но нужно сообщить властям. Мы же не можем оставить все как есть». Лора вновь смерила меня выразительным взглядом. «Можем». «Ты ведь шутишь?» Усмехнулась я, действительно считая, что мама пошутила. «Сделанное уже не исправишь», — резонно заметила она. «И сейчас мы только навредим живым. Например, Люку. Ты этого хочешь?» Я задумалась. «Мам, полиция?» «Полиция не знает, где у нее голова, а где задница», — отрезала Лора. «У следователей есть ДНК Мишель, но я очень сомневаюсь, что они станут тратить свое время и деньги на логоплательщиков, чтобы и дальше раскручивать дело после того, как убийца пойман и заключен в тюрьму. Если разберутся, значит разберутся. Но мы им помогать не станем. Надеюсь, ты не показала Люку признание его деда?» «Конечно, нет. Сожги письмо и как можно скорее». Я замялась, а Лора деловито развернулась и начала возвращать половицы на место. «Мам», — промямлила я, — «сюда никто не ходит. Байки о ведьмах заставляют людей держаться подальше от этих мест. Тем лучше. Мы забьем дверь гвоздями, еще пара-тройка таких наводнений, и Хибара рухнет окончательно, похоронив под обломками свои жуткие тайны. И тогда в целом мире останутся только двое, кому известно правда. Причем одно из этих двоих недолго коптит небо». Мама ухмыльнулась. Я молчала. Лора вопросительно заглянула мне в глаза. Выражение лица у нее было крайне серьезным. Стефани, ты ведь будешь держать язык за зубами? Я. Ты сейчас думаешь о своем радиошоу? Впервые с тех пор, как мы явились сюда, я улыбнулась. Вот уж вряд ли. И это была чистая правда. Мы вернулись в наш передвижной домик, когда день клонился к вечеру. Оставив Лору на диване перед телевизором, я отправилась в магазин купить нам еды на ужин. А по возвращении обнаружила, что гостиная пуста. Дом погрузился в зыбкий полумрак. В спальне мамы тоже не оказалось. Я кинула взглядом царящий здесь беспорядок, сваленную в кучу одежду и разбросанные по комоду упаковки с лекарствами, а потом вышла, прикрыв за собой дверь. Я не ошиблась, решив, что найду маму на заднем крыльце. Лора сидела на старом пластиковом стуле, посеревшем от времени и непогоды. На полу возле ножки стула стояла непочатая банка пива, а забытая сигарета медленно превращалась в столбик пепла в самодельной жестяной пепельнице. Я проследила за взглядом Лоры. Она наблюдала за закатом, одним из наших знаменитых сельских закатов с великолепием разливающейся по небу цветовой гаммы. «Ты купила пиццу, которая мне нравится?» Не оборачиваясь, спросила Лора. То, что с кусочками бекона». «С беконом не было. Я взяла пепперони». Лора вздохнула и проворчала. «Мне жить осталось несколько недель, а она не может принести мою любимую пиццу». Мы помолчали несколько мгновений, наблюдая за быстро меняющимися оттенками вечернего неба, которое угасало на наших глазах. Но у меня не было силы дальше притворяться, что ничего не произошло. «Лора», — сказала я. Как думаешь, Бог будет судить нас, когда мы умрем? Нет, у нас была веская причина так поступить. Я покачала головой. Я не про сегодняшнее, а вообще. Намереваюсь выяснить это в самое ближайшее время, усмехнулась Лора. Правда, не уверена, что смогу вернуться и поделиться с тобой информацией. Мам! Да ладно, ладно. Если хочешь, то преподобный Майкл Легран из нашей церкви уверяет, что старый пройдоха на небесах не такой шумстительный, как считают люди. На да уж надеюсь, а вот я определенно на это рассчитываю, хихикнула Лора. Чудесный закат, сказала я. Мать кивнула. Ее лицо выглядело торжественным, свободным от разрушительных последствий возраста и болезни. Мягкий свет стер с черт приметы страданий, разгладил морщины и разогнал тени. Лора выглядела безмятежной и прекрасной. Это точно, вздохнула она.